В комнате Мариты для Норвеса было слишком светло. Он не хотел, чтобы входившие могли видеть его, поэтому он неслышными шагами направился по мягкому ковру к обоим бра, загасил свечи и затем подошел к портьере, разделявшей его от возлюбленной. Придворные дамы снимали с королевы убор и наливали шампанское в бокал стоявший на маленьком изящном столике, поддерживаемом золотыми амурчиками. Бадуар Изабеллы сиял роскошью. Все, что могло придумать воображение, было размещено тут с величайшим вкусом. Через открытые окна проникал чудный аромат в комнату, освещенную бледно-красноватым светом. Верхушки пышных деревьев достигали высоких окон. Кресла и диванчики с позолоченными тканями Атаманки с маленькими мраморными столиками, поддерживаемыми лукаво улыбающимися амурчиками, драгоценный персидский ковер, заглушавший шум шагов, бледный мягкий свет, распространявшийся от красноватых ламп, свежий аромат душистых цветов и только что распустившейся зелени Все это делало комнату храмом, а прелестное обиталище ее – Роскошная, прекрасная Изабелла казалась богиней красоты.